Часть четвертая. Прошло несколько часов. Солнце почти село, и тень башни Солнца вытянулась. К сожалению, трудно было сказать, что мы пришли к удовлетворительному выводу. Все, чего мы добились, это заполнили блокнот моего брата теориями и гипотезами, после чего вычеркнули их одну с другой. Вряд ли Солнце в формуле является заменой Гелиоса, это ни к чему не ведет. С другой стороны, использование Селены или Нанны вместо Луны и применение атрибутов священного зверя слишком далеко отклоняется от стартовой точки. Башни чересчур велики. Оставлять их в качестве поверхностного прикрытия попросту бессмысленно. Учитель? Нет. Солнце и Луна все таки не являются частью этого. Неужели это сокровище ни при чем? Искренний монолог моего брата все продолжался. Мысль о том, что это жалкое выражение принадлежало тому же мужчине, который так галантно пришел мне на помощь, Я выступил против главы одной из трех великих семей балосущей мукой для воображения. Эй, ты опять застрял на этом? Мы вообще уложимся в срок, установленный лордом Байроном, если ты и дальше будешь вот так ходить кругами. С самого начала разоблачения тайны и решения инцидента были лишь одной картой в игре. Чтобы снять с меня все подозрения и освободить захваченную Триммау, потребуется гораздо более серьезный ход. Поэтому то лорд Байрон и позволил нам действовать лишь ограниченное время и то, что мы буксовали на месте, никак нам не помогало. «Да, что ж, возможно, будет лучше подождать». «Просто подождать?» Но, пробормотал он. В его голосе чувствовалась ужасающая меланхолия. Таким он был, когда боролся с очень личной проблемой. Однако пока взгляд моего брата блуждал по влажной земле, его лицо слегка сморщилось. А. Внезапно я ощутила легкую боль в глазах, и причина тому тотчас же стала ясна. От деревьев недалеко от нас по земле начала ползти тень. Да, уже вечерело. Но она была не только неестественно длинной, но и падала в совершенно другую сторону в отличие от той же тени башни Санса. Более того, несмотря на то, что тень тянулась по мягко колущущейся траве, это никак не сказывалось на ее форме. Мой брат молча вытащил сигару изо рта. Он прошептал короткое заклинание, и пламя на ее кончике стало сильней. Мой брат поднёс сигару к траве, воткнул ее в неестественную тень, И тень завопила. Из тьмы выскочил светловолосый голубоглазый юноша. Отчаянно пытаясь погасить огонь на пятой точке своих штанов и не переставая вопить, он повернулся к нам: А! Меня раскрыли! Что ты здесь делаешь, Влад? Я наконец-то до вас добрался, профессор. По-японски я бы поздоровался как «Ярошку...» то есть прошу любить и жаловать! Пишется иероглифами Вечер, роса, смерть и страдания. Японские приветствия довольно-таки глубокие, а дают буддизмом таким. Вам так не кажется? Энергично произнес юноша с простодушной невинностью. Скорее всего, мы только что видели магию иллюзии. Использование теней для сокрытия тела была популярной техникой в Германии, если, конечно, мне не изменяла память. Я не знала, где он этому научился, но способность воспроизвести увиденную магию из самых разных дисциплин говорила о его значительных навыках. И затем. ФЛАТ! Раздался гневный голос со стороны дороги. К нам бежал еще один юноша с приятными чертами лица костеря на ходу ФЛАТА! «Сказал же тебе отправляться вперед и сообщить, что я опознаю!» «А, Ян, Не называй меня так! Простите, что так долго, профессор!» Такой же светловолосый и такой же голубоглазый вновь прибывший обладал более мужественными и грубыми чертами, в отличие от первого юноши. Можно было сказать, что он походил на от ничего пса. В его пронизывающих глазах проглядывала едва уловимая дикость, а приветливый поклон был сделан с профессиональным изяществом. «Свен глашает». Самые старшие из обучающихся на факультете современной магии. Вместе с Латом Аскардосом они были бесподобными учениками. Но это впечатление, разумеется, продержалось лишь пару секунд, и ситуация вновь покатилась под откос. Грей! Трясущаяся Грей подпрыгнула от неожиданности, и Свен тотчас же подскочил к ней, обнюхивая словно пес. «О, Грей, Грей! грей! Такой сладкий, пепельный, четырехугольный. Этот запах словно захватывает тебя изнутри!» «Пожалуйста, хватит!» Свен как будто не слышал, как Грей противится, но другой голос отвлек его от попыток сполна насладиться ее запахом. Свен! Да! Услышав холодный голос моего брата, Свен внезапно стал весь внимание. Прошу прощения! Просто я впервые за долгое время оказался Грей ближе, чем на 20 метров, и не смог совладать собой. «Но вы даете. И спустив самый тяжелый вздох за все время его присутствия здесь, мой брат прикрыл лицо ладонью, осознав кое-что я тоже повернулась к нему. «Не ты ли говорил мне, что не станешь использовать своих учеников в подобных делах?» «Вот что случается, когда перестаешь присматривать за ними». Я наткнулся на них, когда они убирались в своих комнатах. «Однако, кажется, я сказал вам сообщить о ваших результатах в сообщении, и не заявляться сюда лично. Это я особенно подчеркнул. Все верно? Но, профессор, Райны в большой беде, да? Мы не могли пропустить столь радостное событие?» «Радостное событие? Что ж, похоже, его ждет смерть» но после того, как он нам поможет». «А я не мог отпустить Флата одного!» В отличие от Флата, Свен ответил как самый настоящий прилежный ученик. «Что ж, забудем про то, что произошло между ним игрой и минуту назад, не обращайте внимания на девушку, прячущуюся за моей спиной». Напряжение, как ни бывало, скорее всего, как раз вернулось в норму. Мы находились на территории мага, которого не могли назвать дружелюбным, были под подозрением в убийстве, потеряли Мау и действовали в условиях ограничения по времени». Но даже несмотря на все, это, в ситуацию каким-то образом проник свежий глоток нормальности. Скорее всего, это и была та самая сила, над взращиванием которой в Часовой башне мой брат трудился столько лет. Не знаю, где он этого набрался, но мой брат, который во многом был настоящим магом, явно любил поступать так, как не поступил бы ни один маг. Впрочем, в ответ на это он, наверное, лишь отмахнется, скажет что-нибудь вроде «Маг всегда дорожит своими учениками». Когда все немного успокоились... Мой брат повернулся к Свену. «Как прошло расследование?» «О, держите!» То и дело, бросая взгляд на Грей, он вытащил из кармана кусок бумаги. «Вот как!» сказал мой брат, кивая в процессе чтения. «Что это? к изменению нашего плачевного положения?» «Именно! Впрочем, нам еще не хватает пары кусочков головоломки. Как бы то ни было, нам придется сделать наш ход сейчас!» Прижав ладонь к виску, он медленно поднялся на ноги. Пола его угольно черного пальто колыхались на ветру. Красный шарф развивался за спиной. Он уверенным шагом направился вперед в сопровождении его учеников. Ну что ж, начнем готовиться к предстоящей битве. Часть пятая. Изменим место действия на минуту. Вдалеке от башен близнецов из Эльма в гостарственном номере отеля Близ Уиндермира. В поражающей своим великолепием комнате шел телефонный разговор. На мобильный телефон последней модели использовал не человек. Служанка, чья кожа была украшена самыми разными драгоценными камнями, держала устройство перед молодым мужчиной, его владельцем, который говорил равнодушным тоном. «Значит, все идет своим чередом, лорд Валюэлета». У мужчины был темный загорелый цвет кожи, светлые волосы опускались до самой груди, а на шее висели прекрасные золотые кольца. «Да, что касается инцидента, ваше вмешательство совершенно необязательно». Спустя секунду после этого ответа загорелый молодой мужчина подал знак девушке повесить трубку. Хорошо. Он неспешно сжал ладонь в кулак. Сам он боялся лишь одного врага – лорда лето. Прочее шва его не интересовала, но игнорировать главу одной из трех великих семей он не мог. Эта женщина была опасна как минимум своим многолетним опытом. Более того, преклонные годы также много говорили и о силе ее магии. Однако теперь она перестала быть для него угрозой – В башнях-близнецах бояться ему уже было нечего, ввязываться в это глупое расследование убийства тоже не было нужды. Оставалось лишь пойти на пролом и взять то, что ему было нужно. «Что ж, пора собирать урожай. Если мы хотим победить, то нам в конце концов нужен план. Пришло время заставить Изельма пожалеть о том, что они отказались работать с нами». Окинув взглядом окружавших его служанок, мужчина рассмеялся. В то же время одна из них прошептала ему на ухо. «Значит, вы отправитесь туда лично?» «Да. Если хочешь сделать что-то правильно, сделай это сам, верно?» «Я не намерен просто присоединиться к игре, как этот лорд Эль-Милой-Второй». Губы его искривились в ухмылке, и он с гордостью заявил. «Ведь это не в стиле от Рама Голиаста, да?»